Глава 21. Афинский. Отец ждет меня в машине. Я сажусь за руль, включаю зажигание. Пап, ты как? Смотрю в зеркало. Отвези меня домой, Андрюш. Мне надо принять лекарство. Сердце расшалилось. Уже едем. Разворачиваю машину я. Тася в порядке? жизненом голосом спрашивает он. Да, в полном порядке. Дома мама, сестра, так что, думаю, ей ничего не угрожает. Береги Тася, Андрюша. Она настоящая, понимаешь? Она настоящая, понимаешь? Понимаю, улыбаюсь я. Нет, я серьезно. Она проработала у нас девять месяцев, и я никогда не встречал более заботливого сотрудника. Да я тоже серьезно, па. Посматриваю на родителей в зеркало я. Как только закончится страшная история с Феликсом, обязательно на ней женюсь. Шутишь, все, отмахивается он. Да какие тут шутки? Женюсь, говорю же. Домой к вам ведь ее привел. Как ты думаешь? привел бы я просто так на ужин девушку, Лидочку из твоей бухгалтерии или еще кого-нибудь. Мы вместе смеемся. на душе становится немного легче. Этот ребенок, Андрей, мальчик, которого прячет Феликс. Пап, мы его найдем, клянусь, найдем. Тут же заверяю я. Держи меня в курсе событий. Хорошо. Обязательно, но прошу, не говори пока ничего маме. Я не хочу, чтобы она чувствовала то же самое, что и мы с тобой, понимаешь? Из этого отчаяния из него нет выхода. В нем задыхаешься. Я сойду с ума, если буду знать, что мама тоже задыхается. Да, знаю. Мне очень хорошо знакомы твои чувства, сынок. Надеюсь, мы найдем Эрика. Мы его найдем», хмуро утверждаю я. Мама встречает нас у дома. Нашли дом. С интересом заглядывать нам в глаза она. Нашли, отмахиваюсь я. Только дом сгорел. Как сгорел? Вот так. Покорми нас с обедом, а? Я жутко проголодался. Кладу руки ей на плечи я. Мне очень не хочется, чтобы она и дальше задавала свои вопросы. Если мама заподозрит неладное, начнёт переживать. Обожаю, когда ты так говоришь. Она улыбается, и сжимает мои щёки ладонями. Точно так же, как Тася полчаса назад. Я внезапно осознаю, по какой причине прикипел к Тася. Против воли улыбаюсь. У них с мамой много общего. Кстати, Андрюша, будто читая мои мысли, лукаво посматривает на меня она. Когда ты снова приведешь к нам Тасю? Посидели бы вместе, выпили вина, вы с папой приготовили бы мясо и овощи на гриле. Я сглатываю. Именно так мы проводили время, когда была жив А давай на следующие выходные оживляется отец. Мы с матерью с утра поедем на рынок, выберем мясо и овощи, а ты приведешь нам Тасю. Ладно, сдаюсь я. Если вы так хотите, я говорю Тасю прийти к нам на обед. А теперь покормите меня. С удовольствием. Мама похлопывает меня по спине и подталкивает ко входу в дом. Я покидаю родителей, когда начинает вечереть. Оставляю машину на стоянке, она мне сегодня больше не понадобится. До моей многоэтажки рукой подать, всего лишь перейти через набережную. Но сейчас мне не хочется идти домой. Все, чего я хочу это забыться. Хотя бы на время облегчить свое состояние порцией крепкого виски. Захожу в бар. Субботний вечер, бар забит посетителями. Клубная музыка оглушает. Кто-то извивается в безумных танцах у танцпола, кто-то шумно пьет вино, некоторые курят кальян. Я подхожу к барной стойке, заказываю себе сразу двойную порцию виски и залпом опрокидываю её в себя. В кармане джинсов вибрирует сотовый телефон. Афинский ты, чего у тебя музыка орёт? Бар, что ли? Слышится бас Шкуратова. баре, да. Придвигай к себе вторую порцию спиртного, Морщусь от его голоса я. Тогда не уходи, я сейчас буду. Отлично, бормочу я и отключаю телефон. Снова залпом пью виски. Именно сейчас я никого не хочу видеть. Кажется, это отчаяние никогда меня не отпустит. Дом сгорел, а вместе с Тим сгорели доказательства того, что Дену держали на втором этаже. Здорово. Слышу за спиной знакомый голос Миши, и его лопайся тут же ложится на мое плечо. Какие новости? Рассматривая дно пустого стакана, мрачно интересуюсь я. Сейчас расскажу. Минеральной воды, пожалуйста. Подзывает бармен и он. Я хмурюсь. Так что там с домом? Дом по документам был оформлен на твою сестру, Андрей. Что? Бледнее я. Что слышал? Он принадлежал Дине, был приобретен ею пять лет назад. Сгоревший дом был собственностью сестры. Да. И тем, что он сгорел, возмущаться никто не станет, потому что Потому что с того света еще никто не возвращался. Босит за меня Шкуратов. ничего не понимаю. Да что тут понимать? Все было очень ловко подстроено. Оформленный на Дину дом не бросал подозрения на Феликса. Мы проверяли принадлежащее ему имущество, но ни разу не догадались проверить имущество твоей сестры. У нее точно не было никакого имущества. Она закончила институт и нигде не работала, Дина жила с родителями, и я тогда только купил свою квартиру на проспекте. Вот и вся недвижимость. У него просто не было средств, чтобы что-то покупать. Андрей, вот ты вроде умный мужик. Это Феликс купил дом, оформил его на Дину, чтобы никто не придрался. Нам же в голову не пришло, что у Дины может появиться недвижимость. Мы искали пропавшую девушку. Я с горечью жмую стакан Сволочь волучойофя. Он провел нас как маленьких детей. Это еще не все. Хмуры придвигает к себе стакан шкуратов. Вчера мы ездили в отель Феликс у бухты. Угадай, что мы там обнаружили? Что В отеле 2 недели назад сменился хозяин. Как сменился? Он продал всю сеть отелей. Сделка прошла две недели назад. Я думаю, он не просто так похитил Таисию. Скорее всего, планировался обряд, после которого он собирался увезти ее и ребёнка исчезнуть навсегда. Не удивлюсь, если побег планировался по поддельным документам. Он не рассчитал, что Таисия может внезапно взбрыкнуть прямо на трассе. А сейчас он или затаится, или попытается бежать с ребенком. Но зачем? Для чего все так усложнять? Дина была похищена, она погибла. Остался незарегистрированный ребенок. Думаешь, этого мало для побега Твою мать? А ведь если он планировал побег, он мог сделать новые документы на ребенка, Никто не придерется к приятному мужчине, путешествующему с мальчиком. Я думаю, надо прогуляться до дома его родной матери и понаблюдать. Сегодня суббота. Кто знает, когда собираются на свои песнопения странные сектанты. Возможно, как раз самое время. Проследим за его матушкой, и узнаем, где находится их дом. Или как Кан там называется. Я смотрю на время в сотовом телефоне. Начало шестого. Едем. Достаю бумажник, и расплачиваюсь за напитки Вдвоем со Шкуратовым мы выходим из бара. Ловим неприметную попутку и называем адрес. Через 10 минут мы уже у нужной нам улицы. Шкурадов протягивает водителю 200 руб., мы выбираемся из машины. Его мать зовут Одины. Она из очень богатой еврейской семьи. Почти все родственники в Израиле. И почему она не едет к родственникам? Не знаю, Ее муж отсюда родом. Говорят, она очень тяжело переживала его смерть. Думаю, поэтому и не уезжает. Мы быстро шагаем по асфальтированным дорожкам, останавливаемся у большого углового дома из красного кирпича. Невысокий забор из профнастила, калитка со странными иероглифами, во дворе ухоженный садик. Цветут сливы и яблони, зеленеет газон. На задней стороне двора растеклянные теплицы и ещё одно небольшое строение. Собаки во дворе нет. Шкуратов, засунув руки в карманы джинсов, обходит забор с правой стороны. Машина матери во дворе, значит, еще никуда не выезжала. Задумчиво произносит он: "Нам навстречу по улице идут две женщины в странных черных платьях и черных платках. Подобное платье было на Нтаиси, когда она пришла ко мне на квартиру". Мы с Шкуратовым переглядываемся. Чтобы не вызвать подозрений, присаживаемся на самодельную лавочку у соседнего дома. Женщина проходит мимо нас. С другой стороны улицы тоже идут люди. Все в чёрном. Женщина в чёрных платьях и платках, Мужчин не видно. Чёрное место. Мужчица с куратов достают пачку сигарет. Прямо у неё дома беру у него сигарету я. Посидим ещё немного. Посидим. Мы прикуриваем и делаем вид, что беседуем. Женщины всё идут. Мне уже начинает казаться странным такое стечение дам почтенного возраста. Скоро начнётся чтение. Слышится откуда-то справа. На чтение нельзя опаздывать. Сегодня мы сольёмся с душами усопших. Я осторожно поворачиваюсь. Две пожилых женщины беседуют между собой. Они собираются прямо в доме матери Феликса, удивляюсь я. Может, сегодня какой-то особый день? Почёсывает заросший щетининый подбородок шкуратов. Я насчитал 13 человек. У мамы Феликса вечеринка? Слишком мрачно для вечеринки. Давай зайдем во двор, предлагаю я. Мы не женщины. И что? Приткнемся где-нибудь в углу и послушаем. Чуть позже Мы ждём ещё 10 минут, на улице пусто. Похоже, все приглашенные уже в доме. Подводят итог нашего странного ожидания шкуратов. Настала наша очередь. Нам везет. калитка открыта. Нам везет. калитка открыта. Как ни в чем не бывало, мы идем по дорожке к главному ходу. Дверь, ведущая в дом, надежно заперта. А заглянуть в тот странный домик, указывает настроение рядом с теплицей шкуратов. Толкает плечом двойные двери с цветной мозаикой. Мы оказываемся в странном месте. Высокие сводчатые потолки, неяркое освещение. Холл ведет в просторную гостиную с везде горят свечи, Они повсюду, на полу, на лестнице, ведущей на второй этаж. В центре комнаты стоят два длинных угловых дивана из черной кожи. Диваны образуют квадрат, в центре которого небольшой столик из кованого стекла. Разглядеть, что на столике, нам не удается. а вот места на диванах почти все заняты. Дамы почтенного возраста разливают чай из черного чайника в чёрные сервизные чашки с блюдцами. Откуда-то сверху льется органная музыка. Со стороны все выглядит как чайпития, только в черном цвете. Чай пьют с удовольствием. С каждым глотком на лицах присутствующих все меньше напряжения. Их окутывает какое-то лишь им одним понятное умиротворение. На лестнице появляется женщина. Она в длинном малом платье, то есть в точь как у Тася. В руках она сжимает книгу в черном кожаном переплёте. На обложке выбиты точно такие же странные иероглифы, как на калитке. Волосы женщины, когда-то каштановые, а теперь подернутые сединой, собраны в гладкий пучок. Она надевает на голову красный шелковый капюшон и спускается к своим подопечным. "Это Адина, мать Феликса", шепчет мне на ухо шкуратов. Я понятливо киваю. Гости все как одна ставят чашки на длинный узкий столик, поднимаются со своих мест и низко кланяются. Короткий кивок головой, и женщина занимает место у камина. Без всяких предисловий начинает читать странные стихи на непонятном языке. Через некоторое время одна из гостей наклоняется к журнальному столику. У нее в руке некое подобие курительной трубки. Она что-то поджигает. Наверное, благовоние, мелькает догадка в моей голове. Поминаю, что в обычном храме на богослужениях священники тоже используют благовоние. Горящая трубка передается по округу. Женщины берутся за руки. Усопшие души, придите к нам, резко восклицает хозяйка дома. Придите, придите, повторяют за ней следом гости. Они вдыхают благовоние, начинают покачиваться в такт органной музыки. Нестройный хор голосов вторит странным молитвам хозяйки дома. Эффект диффузии заставляет нас осознанно переглянуться. Это не благоговение. Гостиная благоухает марихуаной. Так, хватит с меня концертов, бормочет куратор. «Идем, пора вызывать группу захвата. Никем не незамеченно мы выбираемся из дома. Просто мечта, а не свекровь. Нажимая на кнопки в телефоне ФРК Чкуратов. Кружок умелой ручки для пожилых дам, вашу мать. Сейчас всех повяжем. 15 суток ареста за употреблением марихуаны у себя дома дамочке обеспечено. А если найдем у нее траву, там и до суда недолго. Посмотрим, что хозяйка этого странного бамонда будет рассказывать мне на допросах. К дому подъезжает микроавтобус со спецназом. Засунув руки в кармане джинсов, я с интересом наблюдаю, как со двора по очереди выводят обкоренных бабушек с испуганными глазами. Даже представлять не хочу, какому обряду бы подвергла Таисию мама Феликса. С достаточно уже песнопений с марихуаной. Вы за все заплатите, за все. Ваши действия не останутся безнаказанными. Слышатся крики матери Феликса. Лучше волнуйтесь, чтобы ваши действия не расценили как подходящие под уголовное наказание. Презрительно фыркает куратов. Если у вас дома найдут наркотики, вам не отвертеться. Пойдете под суд за хранение и сбыт. А вот вашим гостям, как минимум, придется заплатить штраф за курение марихуаны. Михаил Владимирович прерывает нас один из спецназовцев. Там на заднем дворе в стеклянной теплице целые плантации конопли и ещё странное строение, похожее на часовню. Надо же, такие милые старушки. Растерянно разводит руками водителями микроавтобуса. Никогда бы не подумал, что они занимаются оккультизмом. Очень милое хобби у вас, Адина. Посматривая на мать Феликсу, ухмыляется Шкуратов. «Садоводничать любите? Это не ваше дело. Как же не наше? Вот ежели бы вы лук и морковку выращивали, не наше было бы. А у вас конопляная плантация. Это сорняки. В теплице давно ничего не растет». В отчаянии выкрикивает хозяйка дома. Ну, а гостей своих вы для чего опоили и обкурили. Вам не понять, для чего это ритуал, приобщение. Шкуратов достают книжку в черном переплете. С падшими душами, значит, общаетесь. Оккультными науками занимаетесь? Да, я экстрасенс, очень сильный, между прочим. Не советую вам. Ладно, поехали. В участке мне расскажете про свои способности. Миша, можно мне с вами? Подхожу к шкуратову я. Пожалуйста, я все равно не смогу больше ни о чем думать. Ладно, поехали. С свидетелем пойдёшь. Только Чурник никаких вопросов не задавать. Договорились. В полицейском участке из опровижённых старушек настоящий балаган. Мало того, что они ведут себя странно, то плачут, то смеются, так еще и место в коридоре не так много. Слушай, куратов, бабулям предлагаешь штраф выписать, отпустить. Может, следователь? Они все равно не в себе. А вот Йофи придется оставить для допроса. Для допроса? Щетинец, Шкуратов. Она у нас задержится надолго, мой дорогой друг Вениамин. У нее клопаная плантация на заднем дворе и оккультное строение, очень похожее на часовню. Допрос длился два часа. Выводы неутешительны. Мать Феликса Йофи ничего не знает о проданных отелях. Ей непонятно, от чего на ее родного сына наговаривать непонятно что. По правилам семьи он обязан жениться на порячной девушке и привести ее в дом к матери. У моего сына не может быть ребенка. не может, понятно вам. А какому странному обряду должны были подвергнуть Таисию? А поить странным чаем и принять ваше женское сестренство? Вас не касаются тонкости оккультной науки. «Очень даже касаются. Пять лет назад погибла девушка. С ней был тесно связан ваш сын. Настолько тесно, что до сих пор воспитывает ее сына. Ребенка нигде не зарегистрированного. И мы очень хотим знать, почему Дину похитили. Мне нет дела до какой-то Дины, а про ребенка я впервые слышу. А про Дину значит не впервые. Скрестив руки на груди, щетинца шкуратов. Не впервые, да. У моего сына были с ней отношения, но я сразу сказал ему нет. Союз с порочной девушкой невозможен. Я сжимаю кулаки. Порочной моя сестра точно не была. Зачем же ее тогда похитили? Заставили родить ребенка», рычит Шкуратов. Мне ничего не известно про похищение. Еще пять лет назад Феликсу было сказано твердое нет насчет вашей Дины. В случае женить бы, он терял все привилегии, включающие владение отелями, а ребенок вне брака это вообще нонсенс. Такой ребенок не имеет права на существование. Мне кажется, Адина, это ваш притон со всеми вытекающими последствиями не имеет никакого права на существование. И вы сама вряд ли выйдете отсюда в ближайшее время. Приподнимает бровь следователь Вениамин. «Еще раз спрашиваю, где Феликс? «Еще раз отвечаю, он в одном из отелей. Отели проданы две недели назад. Это бред. Феликс не мог продать отели без моего ведома. Получается, что мог. С усмешкой посматривает на нее Шкуратов. Вопрос в другом куда он отправился со всеми средствами. Хотите сказать, что он сбежал? Мой сын никогда бы так не поступил. Видимо, вы его недооценили, потому что был кто-то дороже вас. Подозреваю, что этот кто-то маленький мальчик по имени Эрик. Феликс планировал усыпить вашу бдительность, приведя Таисию на странный оккультный обряд, а потом он собирался исчезнуть вместе с мальчиком и своей будущей женой. Его план сорвала сама Тася. Она выпрыгнула из машины по дороге к вам в гости. В любом случае, со вчерашнего дня Феликс Йоф объявлен в федеральный розыск. На будущее советую вам сотрудничать со следствием. Иначе никакие оккультные знания не помогут вам скосить срок за хранение наркотиков. Один смотрит на нас с ненавистью и отчаянием. Ведины ей действительно нечего сказать. Ее сын сбежал с денежками, полученными от продажи отелей. Идём афинский. Киватьня шкуратов. Она больше ничего не скажет. Мы выходим из кабинета следователя. В коридоре уже не так много дам преклонного возраста. Видимо, кого-то уже успели забрать родственники. Судя по очереди в дамскую комнату, их понемногу начинает отпускать от чая и марихуаны. У входа в участок с достает сигареты. Мы просто обязаны найти Феликса. Отказываясь от предложенной порции никотина, устало произношу я: Найдем. Утром придет ответ по запросу насчет его банковских карт и счетов. Возможно, нам удастся отследить его передвижение". Выпуская колечки дыма изо рта, отвечает он. Я чувствую себя жутко разбитым. У меня был тяжелый день. В главе Сумбура сердце тоскует по Тасе. Кажется, надо взять небольшую паузу и позволить следствию заняться поисками Феликса.